Уилл осторожно двинулся по о с в я щ е н н о й луной траве в Читагаце, считая шаги и стараясь как можно точнее представить себе, где именно должен находиться кабинет сэра ч а р л з а и как он расположен по отношению к Вилле, которая белела поблизости в окружении статуй и фонтана. Ему было не по себе в этом парке, с залитым ярким лунным светом. он был здесь как на ладони, открытый со всех сторон. Решив, что достиг нужного места, он остановился и снова, подняв нож, начал водить им по воздуху. Маленькие невидимые дырочки, которые он искал, могли попасться где угодно, однако их надо было сначала нащупать, иначе любой взмах ножа открывал бы окно в соседний мир. Сделав небольшой надрез сантиметров в десять длиной, он заглянул в него. С той стороны был сплошной мрак. Уилл не мог понять, куда он попал. Закрыв эту щель, он повернулся на 90 градусов и открыл другую. Теперь перед ним оказалась материя. тяжелые складки зеленого бархата, Из него были сшиты портьеры в кабинете. Но где сама комната по отношению к ним? Пришлось закрыть эту щель, повернуться опять и совершить новую попытку. Время убегало. На сей раз получилось лучше. Он обнаружил, что видит весь кабинет в слабом свете, п а д а ю щ е м из коридора через приоткрытую дверь. Вот стол, диван. «А вот и шкафчик!» Он видел тускло поблескивающий бок латунного микроскопа. В комнате никого не было, и в доме царила тишина. Пока все складывалось очень удачно. Он прикинул на глаз расстояние, закрыл последнее окно, сделал четыре шага вперед и снова поднял нож. Если он не ошибся, прямо перед ним окажется стеклянная дверца шкафчика. Он разрежет ее, вынет а р е т и о м е т р и закроет за собой окно. Уилл прорезал щель на нужной высоте. Перед ним, всего в нескольких сантиметрах от окна, была стеклянная дверца. Он приблизил лицо вплотную к окну, и внимательно осмотрел все полки шкафчика сверху донизу. А литиометра там не было. Сначала Уилл подумал, что он выбрал не тот шкафчик. Всего их было в комнате четыре. Он сосчитал их утром и запомнил, где находится каждая из этих высоких прямоугольных штуковин темного дерева с застекленными боками и передом, с обитыми бархатом полками, предназначенных для хранения ценных предметов из фарфора, слоновой кости и золота. Может быть, он просто перепутал и открыл окно рядом с другим шкафчиком? Но на верхней полке стоял массивный прибор с латунными кольцами. Он специально приметил его заранее. А на средней полке, куда сэр Чарльз утром положил о л е т и о м е т р Теперь было пустое место. Нет, он не ошибся. Ну а литиометр куда-то исчез. Убыло отступил на шаг назад и сделал глубокий вдох. Что ж, придется проникнуть в тот мир и как следует осмотреться в кабинете. Ведь можно всю ночь открывать окна наугад, но так ничего не найти». Он закрыл окно перед шкафчиком, открыл другое, чтобы сориентироваться в комнате. А потом, закрыв и его, проделал окно побольше, за диваном. При необходимости через него можно было легко сбежать обратно. К этому времени бинты на его руке почти совсем распустились, а тупая, ноющая боль в обрубках пальцев стала еще сильнее. Он кое-как перевязал рану заново, подоткнув свисающие концы, а потом залез целиком в кабинет сэра Чарльза, скрючился за кожаным диваном и, сжимая нож в правой руке, стал внимательно прислушиваться. Ничего не услышав, он медленно распрямился и обвел комнату взглядом. Дверь в коридор была приоткрыта. и проникающего через неё света вполне хватало, чтобы рассмотреть обстановку. Шкафчики, картины, книжные полки — всё было в точности на тех же местах, что и утром. Он бесшумно ступил на ковёр и заглянул в каждый шкафчик по очереди. А литиометра там не было. Не было его и на столе, среди аккуратно сложенных стопками книг и бумаг, и на каминной полке, среди карточек с приглашениями на званные вечера и торжественные приемы, и на мягком пуфике у окна, и на восьмиугольном столике около двери. Уилл снова подошел к письменному столу, чтобы обыскать ящики, хотя его угнетало тяжелое предчувствие неудачи. Но тут... Снаружи послышался слабый хруст гравия под колёсами. Звук был очень тихий, и сначала мальчик решил, что ему померещилось. Несмотря на это, он замер, как вкопанный, и навострил уши. Хруст прекратился. И вдруг он услышал, как открылась парадная дверь. Он мгновенно прыгнул к дивану и притаился за ним. рядом с окном, сквозь которое виднелась посеребрённая лунным светом лужайка в Читагаце. И едва вернувшись в своё укрытие, он услышал в том, другом мире чьи-то быстрые шаги. Выглянул туда и увидел бегущую к нему Лиру. Он как раз успел махнуть ей и приложить палец к губам. И она замедлила шаг, поняв, что он уже знает о возвращении сэра ч а р з а «Не нашел», — шепнул он ей, когда она приблизилась. «Его там нет. Наверное, взял с собой. Надо подождать и посмотреть, не вернет ли он его на место. Оставайся здесь». «Нет, все гораздо хуже», — сказала Лира. И он заметил, что она вне себя от страха. Она, миссис Колтер, моя мать Не пойму, как она сюда попала Но если она меня увидит, я пропала у и л я погибла И я знаю теперь, кто он Я вспомнила, где видела его раньше у и л его зовут Лорд Бориал Я видела его на вечеринке у миссис Колтер перед тем, как сбежать оттуда. И он, наверное, с самого начала знал, кто я такая. т Если собираешься шуметь, лучше уходи отсюда. Она взяла себя в руки, с трудом сглотнула и кивнула ему. Прости, я хочу остаться с тобой, прошептала она. Хочу услышать, о чем они будут говорить. Тогда тихо. д а В коридоре уже раздавались голоса. Уилл с Лерой были совсем близко друг от друга. Он в своем мире, она в читагаце. И увидев его размотавшуюся повязку, она тронула его за локоть и жестом предложила перевязать ее. Он кивнул и протянул ей руку, по-прежнему сидя на корточках, склонив голову к плечу и настороженно прислушиваясь. В комнате зажегся свет. Уилл услышал, как сэр Чарльз обратился к слуге, отпуская его, потом вошел в кабинет и закрыл дверь. «Как насчет бокала такая?» — спросил он. Ему ответил женский голос, низкий и мелодичный. «Ты очень любезен, к а р л о — Я не пробовала такая уже много лет. — Прошу тебя, садись у камина. Булькнуло вино. Тихо звякнул графин, задевший окрай бокала. Прозвучали невнятные слова благодарности, и сэр Чарльз уселся на диван всего в каком-нибудь полуметре от Уэлла. — Твое здоровье, Мариса! — сказал он, пригубливая напиток. А теперь не угодно ли объяснить, что тебе нужно? Я хочу знать, где ты взял олитиометр. Зачем? Затем, что он был у Лиры, а мне нужно разыскать ее. Не понимаю... «Для чего она тебе понадобилась, мерзкая девчонка?» «Позволь напомнить, что она моя дочь». «В таком случае она еще более мерзкая, потому что намерена противиться твоему очаровательному влиянию. Это можно делать только сознательно». «Где она?» «Я скажу тебе, обещаю». «Но сначала ты должна кое-что сказать мне». «Если смогу», — произнесла она другим тоном, в котором в ы л у почудилось предостережение. Ее голос завораживал. Он был нежным, музыкальным, умиротворяющим и очень молодым. У в и л л у страстно захотелось увидеть... Как она выглядит, потому что Лира никогда об этом не говорила, а обладательница такого голоса должна была обладать незаурядной внешностью. Что ты хочешь знать? Что задумал лорд Азриэл?» Наступило молчание. Словно женщина обдумывала, как ей ответить на этот вопрос. Уилл глянул через окно на Лиру и увидел ее залитое лунным светом лицо с широко раскрытыми от страха глазами. Закусив губу, чтобы не выдать себя случайным восклицанием, она, как и он, вся обратилась вслух. Наконец, миссис Колтер промолвила. «Что ж, хорошо». Я скажу тебе, лорд Азрил собирает армию, чтобы закончить войну, начавшуюся на небе много тысячелетий тому назад. Звучит прямо как в средние века. Однако он, похоже, располагает кое-какими вполне современными средствами. Что он натворил с магнитным полюсом? Он нашел способ взорвать барьер между нашим миром и другими. Это вызвало серьезное возмущение в магнитном поле Земли, что, должно быть, отразилось и на здешнем мире. Но откуда ты об этом знаешь? Думаю, Карла, тебе пора ответить на несколько моих вопросов. Что это за мир? И как ты меня сюда доставил? Этот мир — один из миллионов. Между ними есть отверстия, но их не так уж легко найти. Мне известно около десятка. Но места, куда они ведут, изменились. И в этом, наверное, виноват лорд Азриэл со своими экспериментами. По-видимому, теперь... мы можем переходить непосредственно из этого мира в наш, а кроме того, вероятно, и во многие другие. Раньше был один мир, который служил чем-то вроде перекрестка, и все проходы открывались только в него. Так что можешь себе представить, как я сегодня удивился, когда пересек границу между мирами и встретил тебя? И как обрадовался, что могу п р и в е с т и тебя сюда прямиком, минуя Читагаце с его опасностями. Читагаце? Что это? Тот самый перекресток. Мир, с которым связаны мои интересы, дорогая Мариса. Но в настоящее время он слишком опасен для посещений. «Почему? Взрослым туда путь заказан, однако детям там ничто не грозит». «Что-что? Объясни подробнее, Карла», — сказала женщина, и у в ы л услышал в ее голосе пылкое нетерпение. «Ведь это и есть корень всего, это разница между детьми и взрослыми». Именно в ней заключается вся тайна пыли. Вот почему я должна найти свою дочь. Кстати, у ведьм есть для нее имя. Я почти в ы п о т а л а его у одной ведьмы, но она умерла слишком быстро. Мне необходимо найти девочку. Ответ, который мне нужен — Каким-то образом оказался у нее, и я должна его получить. Ты его получишь? Этот прибор приведет ее ко мне, можешь не сомневаться. Когда она принесет то, что мне нужно, я отдам ее тебе. А пока расскажи мне о своем странном телохранителе м а р и с а «Я никогда еще не видал таких солдат. Кто они?» «Обычные люди, только и всего. Но они перенесли сепарацию, у них нет д е й м о н о в а потому они не ведают страха, лишены воображения и свободы воли». и будут драться, пока их не разнесут в клочья. Нет д е й м о н о в Что ж, очень любопытно. А не могла бы ты пожертвовать мне один экземпляр для маленького опыта? Хотелось бы посмотреть, заинтересуются ли ими призраки. Если нет, тогда мы, пожалуй, все-таки... Сможем путешествовать по Читагаце. Призраки? Кто это? Потом объясню, дорогая. Именно из-за них взрослые не могут проникнуть в тот мир. Пыль, дети, призраки, деймоны, сепарация. Да, это и впрямь может сработать. Пожалуйста, «Добавь себе еще вина». «Я хочу знать в с ё произнесла она, и вино снова полилось в бокал. «Ты от меня не отвертишься. Теперь скажи, что ты делаешь в этом мире? Значит, это здесь ты бывал, когда мы думали, что ты в Бразилии или в е с т и н д и и Я нашел сюда дорогу давным-давно Это был слишком полезный секрет, чтобы открывать его даже тебе, Мариса Как видишь, я очень неплохо здесь устроился В нашем мире я не зря состою членом Государственного Совета Это помогло мне понять, кто верховодит в этом мире Честно признаться, я стал здесь шпионом хотя никогда не говорил своим хозяевам всего, что я знаю. Главной заботой служб безопасности этого мира уже много лет остаётся Советский Союз. Мы знаем эту страну под именем м о с к о в и и И хотя сейчас угроза отступила, посты подслушивания и прочие системы по-прежнему работают в этом направлении». И я до сих пор поддерживаю связь с теми, кто состоит во главе шпионской сети».